Глава 7. Что ж, место, парк, где прошла смертельная битва. А эти хоуки молодцы. Ха -ха -ха. Использовали ракету, несмотря на то, что тут бились их товарищи. Шота обалсе, пожимая плечами. У ниндзя, который защитил леди-кошку, и у других высших демонов были исключительные способности. Шут ты сам смог спастись, потому что девушка успела его предупредить. И пусть высшие демоны и были монстрами, даже для них опасны несколько взрывов подряд. Когда поднялась дымовая завеса, Шут смог сбежать из парка. И теперь скрывался в тени разрушенного когда-то жилого дома. «Что ж, похоже, остальные тоже в порядке. хе хе Он с улыбкой смотрел. По нему было не похоже, что он волнуется. Однако на обо шута появилась глубокая морщинка. «Хмм...» Шут заметил иконку в форме креста в левом углу своего зрения. Это значило, что пропала связь. Похоже, во время взрыва пострадал НК. Он нажал на кнопку питания, чтобы убедиться. Но тот заработал. Что ж, значит использовали во время атаки дымовые бомбы. Очень даже неплохо. Даже армии есть чем у них поучиться. Дымовые бомбы не пропускают радиосигналы и мешают отображению на радарах. Где-то на час это место будет лишено связи. Во время войны... Солдаты привыкли кооперироваться с помощью НК и СНК. А это оружие было предназначено, чтобы лишать их связи. В любом случае, Шот понял, что в парке время на связи не будет. Он осмотрелся. Место превратилось в руины. Уцелела только одна внешняя лестница на здании. Туда он и пошёл. На скорости, не свойственной для толстяка, он поднялся довольно легко и бесшумно. Где-то между восьмым и девятым этажами сигнал отсутствия связи пропал. «Вот и отлично!» хм кивнувший шут, начал осматривать парк. Там человека в красном погрузили в грузовик. А потом и человека в чёрном тоже. После чего сам грузовик уехал отсюда. «Хмм...» — и леди-кошка. Когда он пробормотал это, с его зрения появился старый учёный в аниме-стилистике. Фоном была CG. Лаборатория тоже была рисованной И в эту лабораторию... Профессор перенёс деформированных аватаров Лягуша, Зекитян и Шутэ. Только их аватары были вдвое меньше профессора. Ещё и сидя, будто их собирались отчитывать. шот это я! Слышишь меня? Как ты можешь понять, это закрытый канал. Кроме нас четверых, здесь никого». Через ННК она слышал голос. Он напоминал треск сокшегося дерева. Именно этого человека Лягуш предстоил профессором на вечеринке. «Надо даже профессор!» Это шут. Вражеская группировка отключила всю связь в районе парка. Я вышел за пределы радиопомех, но, похоже, связь прерывистая. А, и, конечно же, я в добром здоровье. Ха, -ха, -ха. Ха, -ха. а вот как. Значит, в порядке. А вот, слышать. И всё же, похоже, что вы в дурном настроении, профессор. Ха -ха -ха. Конечно же. Всё же я потерял связь с вами во время вечеринки. Крикнул профессор. На вечеринке он был спокоен. Но сейчас старик был очень вспыльчив. Простите, хе -хе. Как же бесит, эти якутза принесли ракетницу. Ещё и связь заглашили, а вот же дерзкие типы. Но важно не это. Как я предполагал, Хазаки Такеси любит находиться на острие. Он беспечно вышел вперёд. А? То есть приказ об атаке одного руководящего Халки Хазаки? Хо, -хо, хо Верно. Благодаря трансляции Леди Гошки, я смог понять, что Хазаки... Лично присутствовал здесь. Это наш шанс напасть на него. Мы ему отомстим. Шот, так чего же ты? Ты же мой любимый высший демон. Это честь для меня. хо, -хо, -хо. Что-то не так? Нет, профессор, вы же знаете о по побочном эффекте моих микромашин. Я всегда улыбаюсь. неважно что там по поводу остальных. Но по отношению ко мне, божеству, это непочтительно. Будь немного сдержания Простите. Я ничего не могу сделать. Слишком мощь силён, побочный эффект. Прошу, помилуйте. Между прочим, профессор, я сейчас на лестнице высотки возле парка. И я видел, как ниндзя и леди кошку погрузили в грузовик и увезли. Не знал. По твоим записям из СНК мы их найдём. Это же грузовики Цветохаки. Из-за фильтра GPS-сигнал ниндзя и леди кошки не проходят Но я могу отследить их направление. Не от кладьётся штаб Холки. «Понятно. И раз они забрали их штаб, значит они живы. Нет худа без добра, хо-хо-хо!» хо, -хо, -хо. Ниндзя мой величайший шедевр. Он ближе всех к идеальной крови Пи-Би. Его можно убивать, но он не умрёт. Но после взрыва ему сильно досталось. Да и в любом случае в этом здании солидные меры безопасности. Моя тревожда Что вы, ниндзя-сан куда сильнее, чем вы можете себе представить?» Хоть его и забрали в логово врага. Так просто он не проиграет. Если Ниндзя-сан начнётся в логове врага, ему повезёт. Всего же он окажется прямо посреди бонусных персонажей. Верно. То, с чем не справится обычный человек, справится ниндзя Уверенно проговорила Зайкатьян. Профессор сказал. «Не поддакивай просто так». И воцарилась тишина. А болтливый Лягуш всё это время молчал. «Валя вам в случае, вы ведь понимаете». «Какая у вас сейчас приоритетная цель? Лягуш, скажи. Да, устранить молодого говоря Хоуки, Хазаки Такеси!» Прозвучал голос Лягуши, и все стали серьёзными. «Верно. Хазаки знает, кто я такой. Я Бог, что реализует идеалы новой Евгеники. Вначале в Старом Токио, потом в Японии, и в итоге по всей Земле. Всё ради будущего человечества». чтобы получить ровно то, что желаешь. И угрожать мне, все равно, что угрожать будущему человечеству. Убить. Убить этого проклятого Якудзу. Плевать на остальных. В первую очередь, на этой вечеринке надо избавиться от него. Профессор вел себя так, что можно было засомневаться в его здравомыслии. Рост новой Евгеники во время войны спровоцировал развитие микромашин. Они совершенствовали людей и вели к лучшему обществу. Именно так говорилось, но в 20 веке нацистский режим поддерживал принцип Евгейники, говоря о превосходстве одной расы, что привело мир на грань краха. «Это, профессор, раз так, может, стыло с самого начала выступить против Генезиса? хе хе Высказал мнение Шут, но профессор недовольно топнул. «Не смеши меня! Пока все организации не будут ослаблены, выступать против Генезиса нельзя!» «Генезис!» Он разговор Он бы удивился. Генезис не был продвинут в старом Токио, но это была известная по всему миру преступная организация. Поговаривали, что они связаны с японским разработчиком микромашин Кадахарой Гикином. Малани поставляли ему сырьё до экспериментов над людьми. Сопровождали его эксперименты, и те, кто подбирался к этой информации, исчезал. а «В общем, я хочу подвести итог. Раз вышел вот этот отброс Хазаки, от него надо избавиться. А у вас ведь есть план, как проникнуть в здание...» убить его во время вечеринки. Вы ведь уже готовитесь. Я прав, Лягуш?» Профессор оставался все таким же вспыльчивым. «Да, это профессор. С вашими божественными способностями возможно вы знали, что хазаки появятся в парке. Но мы, простые люди, такого предсказать не можем. Весь план по устроению хазаки будет проходить внутри вражеского здания. Все будет соответствовать уровню вечеринки». Голос Лягуша напоминал голос новобранца перед старшим офицером. «Хватит всего этого! Говори по существу!» «Да! А высшие демоны все вместе вторгнутся в штаб Хоуки, где находятся бонусные персонажи, члены группировки и Хазаки лично, и всех устранят. Все, как вы желаете. Пока немного рано, но в зависимости от готовности хотелось бы начать штурм и устранить Хазаки хоть на секунду раньше. Что с подготовкой? По нашим данным, у здания Хоуки установлено тяжелое вооружение. На случай опасности они установили повсюду миниганы. Пока с ними не разобраться, высшим демонам будет не непросто подобраться. Об этом я рассказал что Шоту. Хм. Шот, продолжи дальнейшее разъяснение. Я говорил об этом на вечеринке с Гладким. Хи -хи -хи -хи. Он, как и принцесса, нождец в первую очередь думать и об очках, а о возможности выделиться. Его это заинтересовало сразу же. Ха -ха -ха -ха. Сейчас приготовления должны быть завершены. Во время операции я тоже там буду, так что можно ни о чем не переживать. Шот улобался, хоть и говорю уважительно. «Так, слышать детали мне ничего Покажите мне, что вы можете. Я буду ждать. Если всё закончится провалом, ответственность придётся взять вам. Можете сами умереть, но, хозеки, убейте. Всё ясно? Да? Да? Да?» Послышалось три ответа. «Возобновляем вечеринку. Так, ещё мне нужна обычная информация по мониторингу». «Высшие демоны действуют корректно?» «Мы наблюдаем, но никаких незапланированных убийств. Расхождение от намерения убивать во время вечеринки у демонов нет». Я ответил Лягуш. «Хорошо. Думаю, ни к чему говорить это. Но для вас эта вечеринка не повод разыкаться. В отличие от остальных, вас выбрали слугами Бога. Вы знаете, чего я добиваюсь. И следуете за мной. Вы всё понимаете. И должны сделать всё идеально. Тогда и ваше будущее... «Будет свет вам! У вас будут положение и деньги!» После этих слов их тайный разговор подошёл к концу. Шут нахмурился, после чего тяжело вздохнул. Недовольно он двинул губами. Ничего не сказал, но это явно была парочка бранных слов в отношении к профессору. Он посмотрел на парк и пробормотал. «Надеюсь, всё в порядке!» Улыбка была необычной и не сочеталась со словами. шотсан Сан, слава богу, ты в порядке!» Сзади разнесся звонкий голос. И шут обернулся. Там стоял весь перепачканный тыква. Тыква, вот же напугал. Не подкрадывайся так со спины, пожалуйста. хе хе Словно своего ребёнка шут обнял маленького тыква Я увидел на лестнице дома кого-то. Подумал, вдруг вражеский снайпер. Увидел яркие цвета. Пришил, что это может быть гавайской рубашкой. Поэтому осторожничал. Значит, ты цел, тыква. Не ранен? Не, у меня есть сила br 6 Так что я смог всё быстро рассчитать, а потом спокойно принял решение. А что с остальными? В результате атаки врага связь утеряна, но скоро помехи пропадут. Тогда Лягуш подтвердит, что всё в безопасности. И тот когда Шут говорил... «Приветствую, это Лягуш. Ничего себе в парке заварушка была, все целы. Из-за помех мы потеряли связь, так что прошу всех сообщить, в порядке ли вы?» Вклинился голос Лягуша. «А, это Шут, всё в порядке. Тыква в порядке. Малышка, Санта цела, но было очень опасно. Далматинец, всё в порядке. Только ногу сломал. Чёрт, лучше вот я неосторожный. Так далеко зашёл, и теперь придётся вернуться. Асёра, сам цел, но сломал свою дорогую катану. Намахага, если бы не леди кошка, мне не сдобровать. Тюльпан, в порядке. По колену досталась. Ну, увы, ах, возвращаюсь вместе с далматинцем. Будем ворчать на пару. Все ответили. Не было бы странно. если бы кто-то погиб. И всё же демоны отличались от обычных людей. И всё же... Хм, ниндзя-саны или дикошка не отвечают. Что-то случилось? Он уже и так знал, и всё же Лягуш спросил. Я видел, как после взрыва их погрузили в грузовик и увезли, Хо -хо -хо -хо. Сообщил шут Лягушу. Хм, я проверяю по GPS, но не могу определить их местонахождение. Похоже, в том грузовике грушат сигнал. Наверняка их забрали в штаб и там пытают. Но раз их забрали они наверняка живы ниндзясан не из тех кого легко убить а леди кошка с ним какое то время должна быть в порядке зайка тян все выяснила штаб Холки находится недалеко от этого парка рядом со станцией йоце ладно леди кошка но за ниндзясана я беспокоюсь может кто нибудь сходит и проверит как он там профессор обошелся с девушкой грубо но как организатор она была безупречна у меня есть предложение что, может, вторгнемся все вместе в здание Хоуки?» Шут следовал сценарию. «О, Шут, какое отважное предложение!» «Никто не предлагал, я уж переживать начал!» «Или высшие демоны могли испугаться каких-то Якудза?» «Ба, звучит весело. Идем. А собираемся где?» «Отлично. Я принцесса Ножниц. Пойду на острие Ножниц!» Между прочим, другие высшие демоны тоже были воодушевлены. «Эй, погодите-ка, погодите-ка, вы видели, что они в парке сделали? У них миниганы и ракетятся, и наши товарищи у них там. Но мы не знаем, что в этом штабе может случиться». И всё же, напарник принцесса Ножнец Волк» явно не одобрял это. «Фак, ты чего, Волк, от страха обосраться успел? Нет, конечно, просто мы не неудозвимые, и в парке пострадавшие есть. Чтобы сделать это, нам план нужен. Ребята, а вы что думаете?» Предложение Волка было вполне обоснованным. «Йоу, это Гладкий! Волк, план у меня есть!» И тут в разговор вмешался нужный лягушу и шуту-человек. «После объявления банустых персонажей я говорил что там о большом фейерверке, шут выдавал ночную идею, и план получился, что надо. Я сейчас всё готовлю. Как раз вот закончил!» «Хм, и что за план? Можно поинтересоваться?» Спросил Волк. хе, -хе, -хе. я расскажу тем...» Кто примет участие, а то вдруг подумаете, что не сработает, и сразу пойдите на попятну. В общем, у меня огромный грузовик. Собираю тех, кто участвует. Просто скажите, куда приехать. Все слышали? Уже час ночи. У нас лишь половина времени на охоту. А во вторую половину. Случится всё самое крутое. Те, кто хотят принять участие, свяжитесь с Гладким. Лягуш поднял большой палец вверх, и небольшое совещание закончилось. Сразу же начались одобрительные комментарии. Отлично! «Сделаем это» и «надо присоединиться». «В общем, я в деле, а ты тыква». И парень сразу же ответил «Конечно же». Но перед этим надо бы забрать любимый мотоцикл «Ниндзя-сана». Возможно, ему сильно досталось во время взрыва. Но «Ниндзя-сан» им очень дорожит. «А, и правда, так и есть. Это...» Вот и на в голову шут посмотрел на парк. Почти никого не было, но остался один грузовик, и трое-четверо людей собирали тела. «Хм...» «Тогда убьём их и спрячем мотоцикл, чтобы его не украли. тогда разберёмся с ними. Я уже немного проголодался. Перед атакой на офис хочу перекусить». «Я тоже. Из-за мощных микромашин. У меня безумный метаболизм. Калорий расходуется очень много. Хе-хе-хе!» тоже много ест. Потому в сумке на мотоцикле у него наверняка и припрятан». «Если это так, то мы могли бы его съесть. хо, -хо, -хо. вот так два демона стали спускаться по лестнице». и вновь направились в парк. И шли они, как пара львов по саванне.